Анализ на свертывание крови – коагулограмма. Кровь сохраняет свойства жидкости, пока течет внутри сосудов, пока целы стенки сосудов, особенно внутренняя поверхность их. В крови имеется 13 факторов свертывания крови и несколько факторов. Нет, не развертывание, а антисвертывание, то есть механизмы, препятствующие свертыванию или даже растворению уже образованных тромбов. Рыхлый, свежий тромб растворяется быстрее своими силами. Старый, плотный может вообще не раствориться без специальных лекарств, тромболитиков, поэтому и лечение острых инфарктов сердца, инсультов мозга, в механизме развития которых играет роль именно тромбы, очень важно своевременно постараться растворить их в первый час золотой. Как можно скорее от появления первых симптомов боли в груди или мозговой симптоматики который легко определяется фаст-тестом. F – face лицо, опущение угла рта, отклонение языка. A – arm рука. Невозможно поднять и держать одну руку. S – спич, речь. Не удается произнести слово типа параллелограмм или мелкокалиберная винтовка. Анализ крови на свертывание называется коагулометрией. Одним из самых ранних методов оценки свертывания был довольно несложный метод – Взять каплю крови из пальца на предметное стеклышко, засечь время и небольшой иголкой шевелить эту каплю, отметив начало появления сгустка и его полное формирование. Получается три цифры – взятие крови, начало кровотечения, начало формирования сгустка и конец. В норме эти параметры должны укладываться в 3-6 минут от взятия до конца. Этот анализ называется время свертывания крови, ВСК. Выполнить его может обычная медсестра, как правило, в отделениях реанимации и кардиологии, где применяют антикоагулянты, лекарства, замедляющие свертывание крови. Более технологический анализ, требующий специального прибора тромбоэластограмма. По сути, тоже ВСК, только выполняемый не руками, а специальной мешалкой, соединенной с пером, которые на движущейся ленте показывает состояние крови в специальной камере при покачивании. Капли крови по мере твердения меняют форму рисунка графика на миллиметровке. Оценка свертывания крови по составу особых факторов выполняется уже с применением особых реактивов, но тоже оценивается качество крови в особых пробирках при постоянном помешивании с сохранением температуры 20 или 37 градусов Цельсия. В список анализа коагулограммы входят следующие параметры. Протромбиновый индекс ПТИ. Рассчитывается как отношение стандартного протромбинового времени, времени свертывания контрольной плазмы после добавления тканевого тромбопластина, к времени свертывания плазмы без добавления тромбопластина пациента и выражается в процентах. Протромбиновое время, ПВ, анализ капризный, и не все лаборатории врачи его любят, показывает наличие первой, второй, пятой, седьмой и десятых факторов свертывания крови, Выполняется обычно по требованию лечащего врача или для вычисления МНО. МНО – Международное нормализованное отношение 0,95 – 1,1. Это стандартизированный в соответствии с международными рекомендациями показатель протромбинового теста. Он вычисляется по формуле МНО равно протрамбиновое время пациента, деленное на протрамбиновое время контроля, умноженное на МИЧ где МИЧ – международный индекс чувствительности, коэффициент чувствительности тромбопластины относительно международного стандарта, МНО и ПТИ обратно пропорциональные показатели, то есть повышение МНО соответствует снижению ПТИ у пациента и наоборот. Ниже 0,95 – риск появления тромбов, выше 1,2 – два, три, четыре и так далее – риск кровотечений. МНО – удобный показатель для больных, постоянно принимающих антикоагулянты, лекарства для профилактики тромбозов. Антитромбин-3, АТ-3 – специфический белок системы свертывания крови. Основной его функцией является инактивация нескольких основных факторов свертывания, в том числе тромбина, и недопущение повышенного образования кровяных сгустков, тромбов. Норма для взрослых – 66-124%. Недостаток, угроза тромбов, избыток кровотечений. Активированное частичное тромбопластиновое время, АЧТВ. Один из базовых показателей коаголограммы, оценивающий эффективность внутреннего пути свертывания крови. Открытый в середине прошлого века, 1953 год, удобный и несложный в исполнении анализ быстро занял среди других лабораторных исследований достойное место, которое прочно удерживает и по сей день. Значение базового параметра коагулограммы под названием АЧТВ находится в зависимости от концентрации плазменных факторов 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12 и фибриногена. АЧТВ измеряется в секундах. В большинстве случаев врачи придерживаются значения нормы в пределах 24-35 секунд. Укорочение времени образования сгустка, показатель понижен, более чем на 5 секунд, 19, 18, 17 секунд. При такой норме уже говорит о том, что внутренняя система коагуляции активирована, и свертывание крови идет быстрее нормы гиперкоагуляция. А удлинение до 40 секунд означает, что показатель повышен, расценивается как гипокоагуляция, когда кровь сворачивается медленнее, чем нужно. Продукты деградации фибрина, ПДФ. У здорового человека в крови присутствует фибриноген. Продукты превращения фибриногена и фибрин – находится в минимальном количестве, и растворяется по мере образования под действием фермента печени фибринолизина. При некоторых заболеваниях под действием свободного тромбина идет постоянный процесс трансформации фибриногена в фибрин и накопления фибрин мономерных комплексов, которые подвергаются действию фибринолизина. Активация фибринолизина сопровождается образованием продуктов деградации фибрина, фибриногена, ПДФ который взаимодействует с фибринменомерами, который увеличивает количество растворимых фибрин-миномерных комплексов, РФМК. Норма для различных лабораторий указывается в анализе своя, и отклонение, увеличение, указывает на развивающийся ДВС-синдром, диссеминированное и распространенное внутрисосудистое свертывание, опасный синдром, который, если не остановить, приведет к гибели больного. Другое название ДВС-синдрома – коголопатия – Потребление тромбоцитов. Этаноловый тест, ЭТ. При наличии в плазме комплексов фибринмономеров с продуктами фибринолиза и фибриногеном под влиянием этанола образуется желеобразный сгусток, положительный результат плюс или один. У здорового человека сгустка не образуется, тест отрицательный или ноль. Д-димер, ДД. Это белковая фракция, результат распада фибрина в процессе растворения кровяных сгустков, фибринолиза. Д-димер считается достаточно информативным показателем тромбообразования, поскольку механизм его выработки запускается одновременно с процессом формирования тромба. Анализ на d димер позволяет оценить сразу два фактора – свертывание крови и растворение сгустков. Этот маркер дает возможность своевременно обнаружить дисбаланс между ними в случае заболеваний, связанных с кровообращением. Фибриноген, фактор 1, F. Определяется по количеству фибрина в анализе крови, в норме 0,4-0,6 грамм на литр. Повышение указывает на риск тромбозов и воспалительный процесс, как и соя. КА2+. Четвертый фактор. Один из наиболее стабильных показателей свертывания крови контролируется гормонами. Парад гормоном и кальцитонином. Если вдруг выходят за границы нормы, 2,15-2,5 мм на литр, Может привести при снижении к кровотечениям, при избытке, к отложениям в различных тканях, кальцинатам, обычно в местах воспалений. Существует два пути свертывания, внешний и внутренний. Что это означает? Внешний, при повреждении стенки сосуда, кровотечении. В кровь выделяет тканевые факторы свертывания, ломает тромбоциты, выделяет тромбин и фактор роста. Внутренний путь не связан с повреждением наружной стенки сосуда. Это механизм образования тромба исключительно за счет факторов плазменных и их отклонений от нормы, а также появления различных токсичных веществ, ускоряющих свертывание или, наоборот, замедляющих. Так, атеросклероз с отложением липидных бляшек на стенках сосудов в основном запускает именно внутренний путь. А хроническая интоксикация может вызвать потребление фибриногена и К2+, и привести к кровотечениям. Существует два типа коагулограммы. Короткое и развернутое. В короткую входят ПТИ, ПВ, МНО, ПДФ, этаноловый тест. Развернутое включает все вышеперечисленные параметры, в том числе и дополнительные, 8, 9, 10, 12 факторы по необходимости. Кроме короткой коагулограммы часто назначается только один анализ МНО для оценки правильного подбора дозы антикоагулянта варфарин. Норма показателей для взрослого человека от 16 лет колеблется от 0,95 до 1,2 единиц. Особую актуальность в свете пандемии COVID-19 получил показатель Д-димер, который позволяет точно выявить события, получившие название циткаиновый шторм, и тромбоз сосудов в различных органах и тканях, вызванные им еще до проведения компьютерной томографии. Стандартных колограмм по показателям не существует. Набор показателей определяется лечащим врачом и требованием стандарта диагностики и лечения различных состояний.